Глава 16. Остаток дня мы провели в праздности. Мы вернулись в офис, я флиртовал с Энджи. Она сказала мне, что я мало-помалу оживаю, и телефон молчал, и никого не занесло на нашу колокольню. Из соседней забегаловки нам принесли пиццу, мы выпили несколько банок пива, и попутно я продолжал вспоминать, как смотрелась на заднем сидении такси, ерзающая в черной замшевой юбке Энджи. Поглядев на меня, она угадала ход моих мыслей, и позвала извращенцем. Между прочим, именно в этот раз у меня в голове крутилась совершенно невинная мысль об оплате счетов за межгородные разговоры, но на фоне всех прочих и весьма многочисленных разов мысли это, конечно, померкло. У Энджи всегда складывались совершенно особые отношения с окном, возле которого стоял ее стул. Половину рабочего времени она проводила уставис в него и покусывая нижнюю губу или постукивая карандашом по нижним зубам. Было очевидно, что мысли ее при этом витают где-то очень далеко. Но сегодня создавалось впечатление, будто для нее одно в окне крутит увлекательное кино. Когда я спрашивал ее о чем-нибудь, она неизменно отвечала м и казалось, что находится вообще в другом полушарии. Я догадался, что подобная рассеянность связана с филом, и особенно не приставал. Мой пистолет по-прежнему лежал в полицейском управлении, и я не собирался ходить по городу, имея при себе из оружия только детородный орган и надежду на благополучный исход встречи с райвинскими святыми, которые, вероятно, меня ищут. Нет, нужен был ствол, причем совершенно чистый, поскольку в нашем штате закон очень косо смотрит на тех, кто носит незарегистрированное оружие. Энджи, на тот случай, если нам в какой-либо ситуации придется выступать в паре, тоже требовалось нечто огнестрельное, и потому. Я позвонил Бубби роговский и попросил его добыть два непаленых пистолета. — Без проблем, — ответил он, — к пяти получишь, как будто я пиццу заказал. Затем я позвонил дэвину Эмрон Клину. Он служит в оперативном подразделении по борьбе с бандитизмом, недавно созданном и находящимся под патронажем мэра. Дэвин, несмотря на малый рост, человек очень могучий, и те, кто пытается сделать ему бобо, -бо, только навлекают на себя его гнев. Если все его рубцы и шрамы вытянуть в линию, выйдет, наверное, целая мили. Незаменимый человек практически во всех ситуациях, кроме разве что коктейль-парти на Бекон-Хилл. — Рад был бы с тобой потолковать, — сказал он, — но у меня чертов уйма неотложных дел. Давай-ка завтра встретимся на похоронах и не слушай этого засранца, Ферри, ты молодец, что завалил Куртиса. Я повесил трубку, чувствуя, как в груди, словно после доброго глотка горячительного в сырой вечер, разливается приятное тепло, если Бубба будет прикрывать мне тыл, а дэвин фланги, я могу чувствовать себя в большей безопасности, чем презерватив на конгрессе Кастратов. Но сейчас же меня осенило. Если кто-то по-настоящему хочет убить тебя, уповай только на счастливый случай. Не на Господа Бога, не на армию, и уж подавно не на себя самого. Я должен надеяться, что, когда дело дойдет до мести... Мои враги окажутся слишком глупы или нерасчетливы. Это единственное, что способно меня спасти. — Эй, красотка, как наши дела? — окликнул я Энджи. «А — А? — вздрогнула она. — Я спрашиваю, как дела, красотка? Карандаш забарабанил по зубам. Энджи, не снимая задранных на подоконник ног, чуть развернула свое кресло в мою сторону. «Эй — Эй! — сказала она. — Что? «Больше так не делай, ладно?» «Чего не делай?» Она повернула ко мне голову, и наши глаза встретились. «Больше не обращайся ко мне так никогда, или хотя бы не сейчас. Прости, мамочка, я больше не буду». И Энджи развернулась лицом ко мне, и ноги ее оказались на полу. «И этого тоже не надо. Не строй из себя невинного младенца. Ты не невинный?» Она посмотрела в окно и вновь перевела взгляд на меня. — Знаешь, Патрик, ты временами бываешь ужасной скотиной. Ты знаешь об этом? Я поставил банку с пивом на край стола. Неужели? — Да вот представь себе, — отвечала она. — Ты думаешь, мне это легко? Легко? Приходить сюда каждый день из моего дома, будь он проклят, и работать с тобой. А ты называешь меня красоткой и заигрываешь со мной, и пялишься на меня. У тебя уж прямо рефлекс, черт бы его, взял, и тебя тоже, и я больше этого не желаю. Она яростно потерла лицо обеими руками и с глухим стоном запустила их в волосы. — Энджи, — сказал я. — Ну что Энджи? Что Энджи? Она пнула нижний ящик своего стола. — Ей-богу, Патрик! Между этим жирным похабником Малкерном, Филом и тобою я я просто не знаю. В горле у меня стоял ком величиной с небольшую собачку, но я все же сумел выговорить, чего ты не знаешь. — Ничего не знаю. Она закрыла лицо ладонями, потом отняла их и взглянула на меня. «Я вообще больше ничего не знаю!» Она вскочила так резко, что вертящиеся кресла совершила полный оборот и повернулась к входной двери. «И меня тошнит от идиотских вопросов!» Энджи выбежала из комнаты. Каблуки ее защелкали по ступеням, как пули. Перед глазами у меня плавала какая-то пелена. Звук шагов замер. Я выгнал в окно, но никого не увидел. В свете уличного фонаря тускло поблескивала исцарапанная светло-коричневая крыша ее автомобиля. Прыгая в темноте через три ступеньки, я бросился по вьющейся и обрывающейся в черную пустоту винтовой лестницы. Энджи стояла в нескольких шагах от нижней ступеньки, привалившись к стенке исповедальни. Во рту торчала дымящаяся сигарета, в сумку она прятала зажигалку. Я встал, как вкопанный. — Ну, — сказала она, — что, ну, ради бога, Энджи, не начинай все сначала. Для меня все это как гром среди ясного неба. Я осекся, переводя дыхание. Она смотрела на меня потемневшими, непроницаемыми глазами, и в них я прочел, что вызов брошен, и следует скорее сообразить, что делать дальше. Я понял, Энджи, понял, в чем беда. У тебя слишком много мужчин, с сволочей. Малкерн, Фил, я... Не все они мои мужчины. Ну, я неправильно выразился, но все же, Энджи... Что среслось? Передернув плечами, она стряхнула пепел на мраморный пол. Гореть мне в аду за это. Я ждал. Ничего не среслось, Патрик, и все плохо. Все. Вчера, когда я думал об этой истории, в которой ты чудом, просто чудом уцелел множество... Всяких других мыслей пришло мне в голову. Господи Боже, и это моя жизнь. Фил, Дорчестер, — она обвела рукой церковь, — это вот. Я прихожу на работу, пикируюсь и перешучиваюсь с тобой, развлекаю тебя, потом иду домой, где меня раз или два в месяц избивают, сплю с этим подонком, иногда в ту же ночь. И, и все. Так кто же я такая? то сказал что это должно продолжаться вечно тогда -да, патрик ты прав завтра с утра пораньше пойду в нейрохирурги я могу не можешь она уронила окурок и раздавила его подошвой для тебя все это игра забава ты спрашиваешь себя ну а какова она в постель а потом когда получишь ответ на свой вопрос отвалишь в сторону она покачала головой а ведь это моя жизнь не игра я кивнул она улыбнулась жалобно так И в неверном свете, лившемся справа сквозь зеленое витражное окно, я заметил, что глаза ее увлажнились. «Кто бы мог подумать, а? Смешно, правда?» «Нет», — ответил я, — «не смешно».